Кейт Лаумер. И стать героем. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в описании. Глава первая. Во сне я плыл по реке Белого огня. Сон всё продолжался и продолжался, а потом я проснулся, но огонь остался и наяву.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 Теги штуки космический войск Земли устанавливают на редко используемых спасательных шлюпках. Неподалёку стояли ещё три ложа, но пустые. Попытался сесть, это оказалось нелегко, но приложив несколько больше силы воли, чем можно было ожидать от больного человека, я всё-таки умудрился это сделать. Посмотрел на левую руку. Запечена. Ладонь немного недожарена, но вот предплечье было чёрным с тёмно-красной плотью, выглядывавшей из трещин в хрустящей корочке, полностью сожжённой. Кабинет первой помощи находился в противоположной стороне от отека. Я пошевелил правой ногой, почувствовал, как трутся друг о друга осколки кости, и опять испытал ту невероятную боль. Потянулся вперёд, помогая себе второй ногой и сожжённой рукой,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 Правая нога, которая почти не чувствовалась, была относительно удобно зажата в скобы. Я поднял руку и ощупал бриттый череп с множеством наложенных швов. Должно быть трещина. Левая рука, ну, она всё ещё оставалась на месте, обёрнутая до самого плеча и жёстко вытянутая на силовой растяжке, которая должна была не дать остановиться процессу рубцевания тканей и тем самым лишить меня возможности стать инвалидом. Постоянное давление, сжимающие растяжки отнёс не подарок, но хотелось записать свои ощущения на чувство ленту, чтобы прокручивать её на досуге. Но по крайней мере, автомедик не ампутировал мне руку, и на том спасибо. Насколько я понимал, мне удалось войти в Annals как первому человеку, который столкнулся с гаулами и остался жив. Если я таки выживу, Теперь предстоял долгий путь домой, а я ещё не проверял в каком состоянии спасательная шлёпка. Взглянул на входной люк, он был задраен. Там, где моя обожжённая рука касалась его, я разглядел чёрные отметины. Неуклюже прошаркав до ложи, сел и попытался подумать.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 Это уж слишком. И всё же, я был здесь в шлюпке, и пришло время связаться со штабом КВЗ. Я щёлкнул тумблером и передал специальный позывной, который дал мне несколько недель назад полковник Аусар Кайл из аэрокосмической разведки. Прошло 5 минут, прежде чем уведомление о получении пришло с ретрансляционной станции на Ганимеде, и ещё 10 минут, прежде чем лицо Кайла всплыло передо мной на экране.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 На Валтасаре была совершена диверсия. Я думаю, то же самое случилось и на Гильгамеше. Я покинул Валтасар. Немного пострадал, но кабинет первой помощи оказался на высоте. Передайте ребятам из метод дела, что с меня причитается. Я закончил рассказ, и в ожидании ответа Кайло бухнулся на ложе.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 Вы же сами сказали мне, что в течение всей атаки были без сознания и пришли в себя лишь в спасательной шлюпке, не имея ни малейшего представления, как попали туда. Это война, Грантамма. Война со злобным врагом, который наносит удары из-под тяжка и не знает жалости. Вас послали для изучения возможности... Какой вы там используете термин для этого? Гиперподкоркового вторжения? Вы знаете лучше, чем кто бы там ни было, чем я буду рисковать... Если позволю, вам пройти мимо патрулей. Мне очень жаль, Грант, но я не могу разрешить посадку на землю. Не могу так рисковать. И что же мне теперь делать? разбушевался я. Крутиться на орбите Земли, жрать пилюли и надеяться, что вы что-нибудь придумаете? Мне нужен врач. Кайл сразу же ответил на мой вопрос. И да, вы должны обосноваться на орбите отстоя.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 как будто не знаю, что обречён на смерть. Глава вторая. Надо собраться с мыслями и придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Я был один, да к тому же ещё и раненый, на борту спасательной шлюпки, которая, кажется, в фокусе перекрёстного огня, как только появится в пределах досягаемости ракетных батарей земли. Я выбрался сухим из воды, встретившись с гаулами,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 Безграничный упорядоченный беспорядкуровня, где располагалась базовая память, лежал передо мной. Абстрагированный от него, отчуждённый, внимательный контроль личностной части разума тщательно обшарил этот многомерный континуум в поисках следов вторжения чужого разума и нашёл их комое. Как среди множества неподвижных деталей человеческий глаз мгновенно замечает неуловимое движение, Так и внутреннее око выделило тончайшие следы, оставленные зондировавшим меня мозгом Гаула, легчайшие, словно шёпот прикосновения, которые искусно подправили скрытые мотивы моего поведения. Я избирательно сфокусировал внутреннее око, настраиваясь на записанный памятью гештальт. Есть контакт, то лучозарный. Теперь помягче, бережно лилей, этот проблеск контакта. Он колеблется у самого порога сознания. Мастер, он постоянно ускользает, он извивается, словно обжора червь, попавший в пищевой бассейн. Часть моего разума следила, как разматываются катушки памяти. Я прислушался к голосам, ещё не к голосам, а всего лишь их концепциям, сложным неописуемо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 «Невероятно! Ты что, забыл все, чем у тебя учили? Держись за него, даже если у тебя иссякнут последние нити жизненной силы!» Отстраненный от любого беспорядка, на уровне, где понимание и способность к запоминанию являются мгновенными и всеобъемлющими, контроль личностной части моего разума последовал за ловким разумом Гаула, когда тот запечатлевал команды глубоко у меня в подсознании.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 Но оно было моделью, которую я теперь мог сдублировать, увидев то, что сделали со мной. Я нерешительно принялся шарить по нематериальной ткани континуума, деформируя её и манипулируя ею, копируя голловский зонт. Словно грани кристалла толщиной в лист бумаги, многократно ограниченные ракурсы реальности сместились в фокус, сами по себе настраивая его. И внезапно канал открылся. С такой же лёгкостью, как протягиваешь руку, чтобы снять ночную бабочку с ночного цветка, я потянулся через невеобразимую пустоту и ощутил яму, где было чернее, чем на дне самого ада, и какую-то сверкающую фигуру. И тогда раздался беззвучный вопль. Лучи заринейший, он вытянулся и прикоснулся ко мне. Используя технику, которую я усвоил с помощью самого же Гаула, я нанёс удар, чтобы подавить этот вопыль, ворвался во тьму, воняющую сероводородом, и уцепился в отвратительную студнеобразную безразмерность Гауловского шпиона, когда тот скрючился в безумном приступе ксенофобии, словно тонна ливера, извивающегося на дне тёмного колодца. Я усилил контроль,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 который должен будет доставить потомство гаулов в новые миры, открытые первым властителем миры, где доступ к пище свободен. Не только к сере, но и к кальцию, калию, железу и всем остальным металлам. Больше не будет тесниться племя гаулов жалкие остатки некогда великой расы у единственного пищевого бассейна. Они расселятся по всей галактике и за ее пределами тоже но только если мне не удастся помешать им. Гаулы разработали план, но им не очень повезло. В прошлом то там, то здесь им удавалось брать под контроль людей на военных космолётах. Контроль был достаточно поверхностный. Его хватало лишь на то, чтобы устраивать аварии на кораблях.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 Они открыли двери крепости для невидимого шпиона. И теперь я уже лазил по её коридорам и высматривал, чтобы украсть. Я бродил в безвременье среди узоров белого света и белого шума, проникал в самые потайные уголки мыслей Гаулов, странствовал по чуждым дорогам, осматривая формы и цвета концепций чужого разума.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 Напомнил ему, как готовил себя к этому полёту, как проводил долгие часы, работая с энцефалоскопом, воздвигая перекрёстные сети условно рефлекторных защитных реакций, создавая шунтированные цепи в виде приманки псевдоличности, дабы оставить на свободе моё волевое эго. Я рассказал ему о гипнозе, действующем на подсознание, и о пластичной составляющей эго-комплекса с таким же успехом я мог бы и не утомлять свой язык я не понимаю этого телекинетического жаргона гранта он отдаёт мистицизмом но что с вами сделали гаулы это я понимаю достаточно хорошо мне очень жаль я откинулся назад и покусывая нижнюю губу погрузился в очень нехорошие размышления о полковнике алсари каели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 На какое-то безумное мгновение я было решил, что Кайл опередил меня, но потом сообразил, что это обычный вызов патруля ДРО, дальнего радиолокационного обнаружения. Z402, я слышу пароль вашей системы свой чужой. Притормозите до 1.8G и готовьтесь перейти на орбиту ожидания. Экран зажужжал, по нему поползли координаты и инструкции. Скормив их автопилоту, я начал действовать по разработанному ранее плану патруль приближался я облизал пересохшие губы пришло время рискнуть закрыл глаза мысленно потянулся так же как делал это разум угаула и ощутил прикосновение разума офицера связи с которым находился в 40.000 миль от меня на борту патрульного корабля короткая суматоха схватки а затем я продиктовал его разуму мои инструкции связист нажал нужные клавиши и произнёс в микрофон Продолжайте следовать старым курсом. В 01:19 секунт увеличьте скорость до планетарной для выхода в плотный слой атмосферы и посадки. Я стёр его воспоминания о том, что произошло, а разрывая контакт, уловил его запоздалое замешательство. Но я уже имел разрешение от ДРЭО на полёт и стремительно приближался к атмосфере. Зет 402. Зет 402 это планетарный контроль. Принимаю вас в канал 43 для входа в атмосферу и посадки. «З-402 отмена. Отмена разрешения ДРО на полет. Повторяю, разрешение отменяется. Аварийный курс измените на стандартный гиперболический код 98. Не пытайтесь войти в атмосферу. Повторяю, не пытайтесь войти в атмосферу». Кайлу не потребовалось много времени, чтобы увидеть, что я проскочил сквозь внешнюю линию обороны. Отсрочка в несколько минут очень помогла бы мне. «З-402 отмена. Отмена разрешения ДРО на полет. Повторяю, разрешение отменяется. Я решил скосить под дурачка в надежде, что мне немного повезет. Планетарный контроль, это Z402. Эй, парни, боюсь, я тут пропустил кое-что из того, что вы говорили. Я легко ранен и, похоже, дернул за ручку настройки приемника. Что вы там говорили после канал-43? 402, убирайтесь отсюда, у вас нет разрешения на вход в атмосферу. «Вы что, шутите? Вы все перепутали. У меня есть разрешение на весь полет от начала до конца. Я получил его от ДРО?» Пришло время мне исчезнуть. Я заглушил все радиопередачи и ударил по рычагам управления, следуя по заранее рассчитанному противоракетному курсу. Я опять мысленно потянулся... Дежурный радарщик, который находился где-то в Тихом океане в 15 тысячах миль от меня, встал со стула, пересек тускло освещенную комнату и щелкнул выключателем. Экраны радаров погасли. Целый час я скользил вниз по пологой траектории, отражая атаку за атакой, а потом от меня отстали, когда я уже несся над самой поверхностью океана несколькими милями юго-восточнее Ки-Уэст. Шлюпка жёстко врезалась в воду, пол встал вертикально, перевернулся, и ремни безопасности больно врезались в грудь. Я дёрнул за рычаг и на некоторое время из-за головокружения потерял всякое представление, где верх, где низ, когда аварийная капсула глубоко под водой отделилась от тонущей шлюпки. А потом капсула наконец вынырнула и весело закачалась на волнах. Теперь нужно было рискнуть и опять связаться с Кайлом, но добровольно выдавая ему своё нынешнее местонахождение, я тем самым наделся убедить его, что по-прежнему на нашей стороне. А кроме того, Аджайна нуждался в том, чтобы меня подобрали после приwattнения. Я щёлкнул по клавише передатчика. Это Z402. У меня срочное сообщение для полковника Кайла из аэрокосмической разведки. На экране появилось лицо Кайла за Грантам. Вы проскочили сквозь политарную линию обороны. Бог знает, как вам это удалось. Я об этом позже. Как насчёт того, чтобы теперь отозвать назад ваших сторожевых псов и послать сюда кого-нибудь из ваших людей, чтобы подобрать меня, прежде чем я добавлю морскую болезнь к прочим болячкам. Мы засекли тебя, ворцы бесполезны, Грантам. Я почувствовал, как на лбу выступили бисеринки холодного пота. Кайл, вы должны выслушать меня. Я догадываюсь, что ваши ракеты уже летят. Ко мне отзовите их. У меня есть информация, благодаря которой мы можем выиграть войну. Мне очень жаль, Грантан. Даже если бы я мог рискнуть поверить вам, уже слишком поздно. Вместо лица Кайла на экране появилось другое лицо. Мистер Грантан, я генерал Тит. От имени вашей страны от президента лично. Он, кстати, в курсе той трагической ситуации, в которой вы оказались. Я имею честь сообщить, что вы будете награждены почетной медалью Конгресса. Посмертно, разумеется, и за героическую попытку. И никоим образом вашу доблесть не умаляет ни то, что она потерпела неудачу, ни то, что вы на самом деле исполняли замысел нашего негуманоидного противника, пусть даже по принуждению и против своей воли. Мистер Грантам, я салютую вам. Рука генерала жестко взлетела к голове. "Заткнесь ты, напыщенный осёл. Я не шпион." На экране вновь появился Кайл, вытеснив удивлённое лицо генерала. "Прощайте, Грантам. Постарайтесь понять." Я щёлкнул выключателем и сел, крепко вцепившись в ложе. После каждого покачивания аварийной капсулы мой желудок оказывался в районе горла, настойчиво просясь наружу. В запасе у меня было, наверное, где-то около 5 минут. Ракеты скорее всего летят с мыса Канаверал. Я закрыл глаза, заставил себя расслабиться, мысленно потянулся и ощутил далёкий берег, возбуждённое жужжание мозгов людей, работающих в городах. Я проследовал вдоль линии берега, нашёл ракетную базу, пронёсся сквозь скопление разумов, ракета легла на курс. Лети хорошо, детка. Риторическая точка. Теперь прямо в цель. Я ощупью пробрался в разум этого человека и нашёл управляющий центр его мозга. Он быстро отвернулся от навигационного планшета, пошатываясь, подошёл к приборной панели и с силой ударил по кнопке самоуничтожения ракеты. Остальные офицеры набросились на него, оттаскивая от приборов. Идиот. Зачем ты её ликвидировал? Я разорвал контакт и нашел другого человека, который, в свою очередь, рванулся к кнопкам и уничтожил остальные шесть летящих ко мне ракет. Потом вернулся назад. Теперь смертная казнь на какое-то время отложена. Я находился в десяти милях от берега, у капсулы была собственная силовая установка. Я привел ее в действие и сразу же включил экран наружного наблюдения. Увидел тёмное море, слабо отблеск звёздного света на непокойной поверхности вод, а вдали у горизонта зарево. Там находился Киу-Вест. Я всадил нужный курс в автопилот, а затем растянулся на ложе, исследуя внешний мир в ожидании следующей атаки. Глава четвёртая. На железнодорожной сортировочной станции было темно. Спотыкаясь, я шёл по шпалам. Ещё несколько минут, сказал я себе. Ещё несколько минут, и ты сможешь прилечь, отдохнуть. Передо мной смутно виднелся тёмный грузовой вагон, его открытая дверь была как невероятно чёрный квадрат. Тяжело дыша, я привалился к порожку, потом, помогая себе здоровой рукой, попытался залезть в вагон. Неподалёку заскрипел гравий. Луч карманного фонаря пронзил ночную тьму, скользнул вдоль повидавшего виды товарного вагона и поймал меня в световой круг. Раздалось удивлённое восклицание. Я сполз обратно на рельсы, закрыл глаза и принялся мысленно шарить по сторонам в поисках разума Копа. Со всех сторон доносилось неясное бормотание спутанных мыслей горожан и их беспорядочных впечатлений. Выделить из этой мешанины мысли Копа было трудно. Слишком трудно. Мне нужно было поспать. Я услышал, как коп со щелчком взвел курок револьвера и упал плашмя, когда из дула в моем направлении вылетело пламя. Властное «бум» эхом пронеслось среди вагонов. Я ясно уловил чужую мысль. «Да редкость ужасно выглядящий, с бритой головой, с торчащей вперед рукой. Это он, все сходится». Потянувшись к его разуму, я наугад нанёс удар, фонарь упал и погас. Я услышал, как бессознательное тело рухнуло на землю, словно молодой бычок, которого ударили тяжёлой дубиной. Это оказалось совсем не трудно, лишь бы не заснуть. Скрежеща зубами, я втащил себя в вагон, забился в дальний угол, укрывшись за штабелем и упал на пол. Я попытался вызвать личностную часть моего разума, чтобы она, как часовой, осталась бодрствовать и предупреждать меня об опасности. Но это оказалось слишком хлопотливым делом, я расслабился и позволил всему своему разуму скользнуть во тьму. Вагон покачивался. Его колёса монотонно постукивали на стыках. Я открыл глаза и увидел на мусоре лежащим на полу жёлтый солнечный лоуч. Силовая растяжка скрипнула, дернув мою руку, сломанная нога пульсировала, протестуя против того лечения, которое она получала. Скобы и тому подобное. А сожженная рука сильно ныла, требуя дополнительной порции той мази, которая не давала мне понять, насколько плохо ее состояние. Приняв все во внимание, можно сказать, что я чувствовал себя некачественно забальзамированной мумией, если, конечно, не считать того, что был голоден. Я в нас валял дурака, не набив карманы концентратами перед тем, как покинуть аварийную капсулу на отмелях у побережья Келларга. Но, к сожалению, всё происходило слишком быстро. Едва я успел добраться до рыбачьего катера, владельца которого заставил встретиться со мной, как вокруг нас стали падать снаряды. Будь артиллеристы на крейсере в десяти милях от меня чуточку поудачливее, они бы покончили со мной и со злополучным рыбаком. Прежде чем мне удалось отделаться от артиллеристов, рядом с нами разорвалась пара снарядов. В рыбачьем лагере на берегу я достал машину с владельцем, который подбросил меня до грузовой железнодорожной станции и укотил прочь, искренне считая, что в город ездил за кофе и сахаром. Если бы этому человеку когда-нибудь сказали, что он видел меня, тот бы не поверил. Теперь, наконец-то выспавшись, пора было начать готовиться к следующему акту этого фарса. Я надавил на кнопку освобождения силовой растяжки, осторожно разжал её, потом от подола рубашки оторвал узкую полосу и как можно незаметнее примотал руку к боку. Саму повязку ухитрился почти не потревожить. Мне нужна была новая одежда, или, по крайней мере, другая одежда, и что-нибудь такое, чем я мог бы прикрыть бритый череп. Я не смогу вечно прятаться по закоулкам, а появиться на людях — Не стоит забывать, что полицейский на станции опознал меня с первого же взгляда. Лёжа на полу вагона, ожидал, когда поезд замедлит ход при приближении к городу, пока я не слишком беспокоился, но только пока. Коп, вероятно, никого не сможет убедить, что действительно видел меня, да и сам он не мог быть полностью в этом уверен. Перестук колёс почти исчез, и поезд содрогнулся, останавливаясь. Я подполз к двери и сквозь щель выглянул наружу. Освещённые солнцем поля, несколько низких зданий, стоящих вдали, и угол перрона. Я закрыл глаза и позволил своему сознанию вытянуться наружу. «Вшивая работа. Какой в ней смысл? Маленькая шлюха в закусочной и дальше в холмах. Охота на белок, бутылка виски». Я осторожно пролез в сознание человека, стараясь не встревожить его. Увидел его глазами запылённый грузовой вагон, ржавчину на рельсах, чахлые деревья, растущие среди куч золы, и старый, выбоенный перрон. Я заставил человека повернуться и увидел грязное окно телеграфа и покосившуюся дверь с сеткой от насекомых, с облупившимся фирменным знаком Coca-Cola наверху. Подведя человека к двери, побудил его переступить порог. За стойкой, покрытой линолеумом, стояла девочка-подросток с прыщавой кожей, большими грудями и мокрыми пятнами на одежде подмышками. Когда хлопнула дверь, она без всякого интереса взглянула на вошедшего. Мой носитель подошёл к стойке и пальцем показал на сэндвичи, завёрнутые в вощёную бумагу, которые лежали на стеклянной витрине. Я возьму их все, и сладкие батончики, и сигареты тоже, и дай мне большой стакан воды. Лучше койтись от седовые, гляди во все гляделки на свой поезд. С чего это ты вдруг так оголодал? Положи их в пакет быстрее. Гляди, как он командувался тут. Мой носитель зашёл за стойку, взял использованный бумажный пакет и стал укладывать в него продукты. Девочка сначала поражённо следила за ним, потом оттолкнула его. Ты, пшёл обратно за стойку. Продавщица положила в пакет остальные продукты и вытащила карандаш из-за уха тебя доллар восемьдесят пять наличными». Мой носитель вытащил из кармана рубашки две замусоленные банкноты, бросил их на стойку и стал ждать, когда девочка наполнит стакан водой. Потом взял стакан и пошел к двери. «Эй, куда поперся с моим стаканом?» Стрелочник пересек перрон, направляясь к моему грузовому вагону, Легко сдвинул на несколько дюймов плохо закреплённую дверь, втолкнул внутрь пакет, рядом с ним поставил стакан с водой, потом стянул покрытую сажей шляпу и тоже сунул её в вагон. Затем обернулся. С перрона за ним следила девочка-продавщица. По составу прокатился ляск, и поезд, резко дёрнувшись, медленно покатился. Стрелочник направился к девочке. Я услышал, как он сказал ей: «Дружок, там у меня приятель, он тут мимо проезжал». За это время я обнаружил, что мне нет необходимости строго контролировать каждое движение субъекта. Получив первоначальный толчок, субъект начинает действовать сам, логически объясняет свое поведение, наполняет его деталями и никогда так и не узнает, что исходная идея была чужой. Вначале я выпил воду, потом съел сэндвич, закурил сигарету и лег на спину. Пока всё шло хорошо. На упаковочных клетях в вагоне стояла маркировка «Аэрокосмическая база флота США Био-Лэг-Кон». Если мне будет сопутствовать хоть какая-нибудь удача, то часов через двенадцать я доберусь до Нового Орлеана. Первый этап моего плана включал и набег на Национальную лабораторию Дельта. Но это будет только завтра, торопиться незачем. До рассвета оставалось не так уж долго, когда я выбрался из вагона, стоявшего на запасном пути в болотистой местности, в нескольких милях от Нового Орлеана. Я не чувствовал себя достаточно хорошо, но был кровно заинтересован в том, чтобы продержаться. Ещё предстояло прошагать несколько миль. У меня были запасы, немного сладких плиток и сигарет, рассованных по карманам изорванной форменной одежды. Иначе говоря, я не обременён тяжким грузом, если не брать в расчёт скобы на правой ноге и повязки на руке. Я проковылял по мягкой болотистой почве, до покрытой рытвинами чёрной дороги, и прихрамывая направился к видневшимся в полумиле отсюда огням нескольких машин. Становилось журковато, болотный воздух был похож на горячие выхлопные газы. Несмотря на лекарства, чувствовалось, как удары сердца отдаются в многочисленных ранах. Я мысленно потянулся и прикоснулся к разуму одного из водителей. Тот думал о креветках, а ранки, оставленные рыболовным крючком на его большом пальце, и о черноволосой девушке. Вас подвести?" обратился ко мне водитель. Я поблагодарил его и сел в машину. Он бросил на меня краткий взгляд и сразу же попытался усмирить своё любопытство. С огромным трудом мне удалось сдержаться и не последовать за мыслями водителя. Было похоже на то, что мой мозг, научившись хитрому трёку мысленной связи с другими людьми, теперь инстинктивно стремился установить с ними контакт. Час спустя водитель высадил меня на перекрёстке улиц в захудалом торговом районе города и укотил прочь. Я понадеялся, что с темноволосой девушкой у него будет всё в порядке. Заметив комиссионный магазин, зашёл в него. Двадцать минут спустя вернулся на улицу, облачённый в розовато-серый костюм, который был шит целую вечность назад каким-то римским портным, возможно, обиженным на весь мир. Рубашка, входившая в комплект с костюмом, была странного лилового цвета. Чёрный галстук-шнурок прекрасно подходил к той сомнительной атмосфере оригинальности, которая теперь меня окружала. «Шляпу-стрелочника я сменил на потёртый берет». Человек, который снабдил меня этой одеждой и всё ещё спал. Я шёл, что оказал ему честь, позаимствовав её. Сойти за рыбака я уже не надеялся, не тот стиль. Возможно, смогу прикинуться сбежавшим с работы официантом из кафе. Я прошёл мимо облюбованных мухами лотков с рыбой, мимо вешалок с выцветшей одеждой, мимо грязных овощей, груды сваленных в решеччатые контейнеры. Огромные клетки из кованной стали, в которых спокойно можно было бы держать стадо бронтозавров. На стоянке такси выбрал толстого водителя с бородавкой. Сколько возьмёте до Национальной лаборатории Дельта? Он перекатил глаза на меня, перекинул зубачистку из одного угла рта в другой. "А что это вам там понадобилось? Ничего там нету". "Я турист", объяснил я. Когда уезжал из дома, мне сказали, чтобы ни в коем случае не пропустил эту лабораторию. Он хрюкнул, потянулся через сиденье и открыл заднюю дверь. Я забрался в машину. Водитель выключил зелёный огоньёк, с диким скрежетом завёл мотор и отъехал от тротуара, даже не посмотрев в зеркало заднего вида. "Как далеко до лаборатории?" спросил я. "Недалеко, миля миля, ещё четверть. Городок-то ваш не маленький, похоже". Шофёр ничего не ответил. Мы проехали через район складов, свернули налево к порту, перевалили через железную дорогу и остановились у девятифутового воздушного силового забора. Ворота были закрыты. "10 монет", заявил водитель. Я посмотрел на ограду, на обширный пустырь, на низкие здания, стоящие вдали. "Что это тут такое? Место, которое вы заказывали 10 монет в восьмистер?" Я коснулся его разума и всадил туда пару фальшивых образов и убрался в свое яси. Водитель моргнул, завёл мотор и объехав вокруг пустыря, затормозил у открытых ворот, возле которых стоял охранник, одетый в синюю форму. Толстяк обернулся ко мне. Вы желаете, чтобы я въехал внутрь, сэр? Я выйду здесь. Он выпрыгнул из машины, открыл мне дверцу и, поддерживая под здоровую руку, помог вылезти. Я должен вам дать сдачу, сэр, сказал он и полез в карман. Оставьте себе. Спасибо, сэр. Он поколебался мгновение. Наверное, мне стоит подождать вас здесь, сэр. Сами понимаете, со мной всё будет в порядке. Я надеюсь, сказал шофёр. Такой человек, как вы, вы и я, он подмигнул мне. В конце концов, мы оба не просто так носим береты, действительно согласился я. Считайте, что ваши чаевые удвоились. А теперь езжайте отсюда прямо на восток, И забудьте, что вообще видели меня. Водитель забрался в машину, луче зарнул и бнулся мне и уехал. Я повернулся и придирчиво осмотрел лабораторию Дельта. Ничего необычного и интересного в ней не было. Низкие здания из кирпича и стали, грязь, заборы, охранник, который не спускал с меня глаз. Я неторопливо подошёл к охраннику. "Я из Айовы". А остальные не приедут. Они предпочли денёк отдохнуть от экскурсий. Но я хочу таки всё это осмотреть. Кроме того, я заплатил деньги и не желаю. Минутку, прервал моё излияние охранник и поднял руку ладонью ко мне. Ты должно быть заблудился, приятель. Здесь тебе не аттракцион для туристов, тебе нельзя входить сюда. Как? Разве не здесь делают камеи? С беспокойством спросил я. Охранник помотал головой. Плохо, что ты отпустил такси. «Следующий автобус будет не раньше, чем через час». В поле зрения появился представительский автомобиль мышиного цвета, он замедлил ход и повернул, намереваясь въехать в ворота. Я мысленно коснулся разума моего водителя, автомобиль резко дернулся ко мне и затормозил. Дородный мужчина, развалившийся на заднем сидении, наклонился вперед и нахмурился. Я коснулся и его тоже, Он расслабился, водитель перегнулся через сиденье и распахнул передо мной дверцу машины. Я обошёл автомобиль спереди и сел на заднее сиденье. Охранник с отвисшей челюстью следил за мной. Двумя пальцами я отсалютовал ему, и автомобиль въехал в ворота. «Остановись перед отделом электроники», — сказал я водителю. Автомобиль затормозил, я вылез из него, поднялся по ступенькам и через двойные стеклянные двери прошёл в вестибюль. Автомобиль ещё на несколько секунд задержался у лестницы, потом отъехал. Пассажир должно быть удивлялся, чего это шофёр вздумал здесь остановиться, но сам водитель не помнил даже, что вообще останавливался. Я попал внутрь здания, и это было начало. Мне не очень-то нравилось заниматься грабежом средь бела дня, но это значительно упрощало дело. Не по плечо лазить по стенам и взламывать запертые двери. Во всяком случае, до тех пор, пока мне не сделают переливание крови и пересадку кожи, и пока я не смогу отдохнуть 3 месяца где-нибудь на тёплом берегу. Из какой-то двери вышел человек в белом халате, он устремился мимо меня, резко повернулся. "Я здесь насчёт мусора", сказал я. "Проклятые идиоты желают поставить баки для пищевых отходов. Это вы нам звонили?" "Чего, чего?" Я не собираюсь тратить на вас всё утро, взвизгнул я. Вы учёные все одинаковые. Как пройти в чёрт, как я там, на склад оборудования? Направо и туда, показал он. Я не стал утруждать себя благодарностями, это было бы не в характере моего персонажа. Когда я вломился на склад, худой мужчина с короткими усами недовольно уставился на меня. Рассеянно кивая головой, я посмотрел на него. Продолжать работать, сказал я. Ревизия будет проведена так, чтобы как можно меньше вас тревожить. Только если не трудно, покажите мне, где у вас лежат накладные. Он вздохнул и махнул рукой в сторону бюро, где хранились документы. Я пошёл туда и вытащил один из ящиков, заодно внимательно осматривая комнату. За стеклянной дверью, которая вела в соседнюю комнату, виднелись забитые всякой всячиной полки. 20 минут спустя я вышел из здания с коробкой из металлизированного картона, в которой лежали электронные компоненты, необходимые для сборки передатчика материи. Конечно, в коробке были не все детали, остальные мне ещё предстояло изготовить самому из подручных материалов. Коробка была тяжёлая, слишком тяжёлая для того, чтобы унести её достаточно далеко. Я поставил её у двери и подождал. Откуда-то появился грузовой пикап. Он свернул к тротуару и остановился. Шофёр вылез из кабины и поднялся ко мне. Вы? Он почесал в затылке. Именно. Я махнул рукой в сторону коробки с добычей. Поставьте её в багажник. Он оказал мне эту услугу, и мы покатили к воротам. Охранник поднял руку, подошёл к нам, чтобы осмотреть пикап, увидев меня, очень удивился. "А да кто же ты такой, приятель?" спросил он. Мне не очень нравилось подделывать мысли людей сверх необходимого. Это сильно смахивало на кражу у Слепова. Украсть не трудно, но гордиться нечем. Поэтому я лишь слегка влез в мысли охранника и внушил ему, что всё сказанное мной будет иметь глубокий смысл. "Ну, вы понимаете, просто обычный поход по магазинам, который я совершаю каждый вторник", пояснил я. "Но только молчите об этом. Мы целиком полагаемся на вас". "Будьте спокойны", ответил он и отошёл в сторону. Мы на полном газу проскочили через ворота и оглянулся и увидел охранника, который смотрел вслед и напряжённо думал о ежеторничном походе по магазинам, который происходит в пятницу. Он признал такое поведение вполне логичным, утвердительно кивнул и забыл обо мне. Глава 5. Предыдущую пару часов я нёсся во весь опор, наслаждаясь хитрым трюком, который украл у Гаулов. Теперь же я внезапно почувствовал себя учеником в похоронном бюро, который слишком злоупотребляет практическими занятиями. Я направил водителя в район, где стояли не самые дорогие коттеджи, высматривая дом с табличкой врача. Тот, который я нашёл, не внушал особого доверия, он едва был заметен за частоколом деревьев, но мне и не хотелось привлекать особого внимания к своей персоне пришлось прибегнуть к помощи водителя, чтобы донести коробку до дверей дома. Шофёр довёл меня до приёмной, поставил коробку у моих ног и ушёл, считая, что сейчас ещё утро, и ему нужно заканчивать рейс. Доктор оказался потрепанным жизнью 70-летним стариком с трясущимися руками, которым мог помочь только добрый стаканчик виски.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 Я многозначительно посмотрел на него. Добрые люди подсказали. Старик волком посмотрел на меня, заскрежетал ставными челюстями, потом показал на чёрную полированную дверь. Идите туда. Сняв повязки, он поражённо уставился на мою руку. Я бросил на неё краткий взгляд, типа пожалел, что сделал это. Как вы это заработали? поинтересовался доктор. Курил в постели.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 Давнень давно Мария всегда знала уехать в горизонт, начать заново с лежкой ком старый. Я увидел гнездо страха, который грыз его, разочарование, бледную искру надежды, ещё не совсем погашу. Я прикоснулся к его разуму, стирая отметины. Ваша машина, сказал старик, открыл входную дверь и посмотрел на меня. Я пошёл к выходу. «Вы уверены, что с вами всё в порядке?» — спросил он. «Конечно, дедуля. Не беспокойся, всё должно быть нормально». Шофёр такси поставил мою коробку на заднее сиденье. Я сел на переднее и попросил отвезти меня в магазин мужской одежды. Он ждал, пока я менял своё тряпьё на костюм с иголочки, новую рубашку, нижнее бельё и берет — Берет оказался единственным головным убором, который не причинял боли повреждённой черепушке. Мои казённые ботинки разваливаться ещё не собирались, но я поменял и их на новые, а кроме того добавил лёгкий дождевик и крепкий чемодан. Продавец сказал что-то о деньгах, и я мысленно подкинул ему одну идейку и дополнил её воспоминаниями о фантастической ночи, проведённой им с рыжеволосой курочкой. В результате он даже не заметил, как я вышел из магазина.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 В номере я поел, принял горячую ванну и позволил себе 3 часа поспать. Когда проснулся, чувствовал себя так же, как те ученики Бальзамировщиков, когда они в конце концов завершают своё образование. Перелистав телефонный справочник, набрал номер. Мне нужен Кадиллак или Линкольн, сказал я в трубку. Новый, и не из тех, что вы сдаёте на прокат для похорон. Ещё мне нужен водитель, который не будет возражать, если на пару ночей решится сладких снов, и положить в машину подушку и одеяло. Потом спустился в кафетерий, чтобы немного подзакусить. После еды снова успел выкурить сигарету, как был подан автомобиль. Тёмно-синий, блестящий, тяжёлый и приземистый. Мы отправляемся в Денвер, сообщил я водителю.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 начальной. Включил радио, прослушал пару выпусков новостей. ФБР по-прежнему обещал арестовать меня в течение ближайших часов. Из передач я узнал, что то ли отлёживаюсь, то ли умер где-то по соседству с Ки-Уэст, и что ситуация находится под контролем. Новости обрадовали меня. Никто не будет ожидать, что я неожиданно, как чёртик из коробки, появлюсь в Денвере, движимый по-прежнему своими желаниями, а не волей Гоулов. Да вдобавок ещё буду в новой одежде. Архивный центр находился на севере города, надёжно укрытый в недрах горы. Я направил водителя в объезд деловых районов города, вдоль по улице мимо тёмных закусочных и закрытой бензоколонки к развилке на объездной дороге. Мы остановились. Если я ошибся, рассчитывая, что мне без особых трудностей удастся оптяпать это дельце, то дальше могут поджидать опасности. Я легко пробежался по мыслям шофёра. Он поставил машину на ручной тормоз и вылез наружу. Даже не представляю себе, как такое могло случиться, мистер Браун. У нас кончился бензин, извиняясь, сообщил он. Мы только что проезжали мимо бензоколонки, но она закрыта. Похоже, мне придётся сходить в город. Я очень-очень извиняюсь. Такого ещё не случалось.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 Миновал несколько холов и несколько других дверей. Мои шаги приглушённым эхом отдавались от стен. Миновал последнюю дверь и вступил в сердце архивного центра. Помещение перед мрачным, безо всяких выступов входом в главное хранилище было хорошо освещено. Я поставил чемодан, сел на него и закурил сигарету. Пока что всё складывалось просто замечательно.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 Полчаса спустя я покончил с этим делом, обернулся и увидел, что вход в хранилище открыт, и ярко освещённый туннель ждёт меня. Я втащил в него чемодан и дёрнул за рычаг, который закрыл за мной дверь. Загорелась зелёная лампочка.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 Да, я находился в Санктум-Санкторум, святая святых, хранилище, где последние выжившие могли сколь угодно долго дожидаться конца всей истребляющей войны. Я открыл дверцу стального шкафа, в нём находились антирадиационные костюмы, оборудование и инструменты. В другом шкафу были сложены постельные принадлежности. Я нашёл также магнитофон, ленты к нему и даже полку с книгами обнаружил аптечку первой помощи и с благодарностью вогнал себе пне в мышприцам дозу стимулятора. Боль отступила. Я прошёл в следующую комнату, там стояли корыта для стирки, мусоросжигатель и сушилка. Да, в бункере имелось всё, что было необходимо для поддержания моей драгоценной жизни, и даже в комфортабельных условиях, до тех пор, пока я не смогу убедить одну из крупных шишек, что не надо стрелять в меня без предупреждения.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 В нём хранился документ высшей степени секретности генеральная командная лента, сводный план обороны земли в случае нападения на неё гоулов. Зрелище ленты, которая лежала передо мной почти ничем не защищённая, если не считать хрупкого чемоданчика, несколько шокировало меня. Информация, хранившаяся на ленте в виде микроминиатюрных фотографий, могла дать мой мир в руки врага. Я решил, что комната, где хранились инструменты, будет самым удобным местом для работы. Перенёс туда чемодан с электроникой, оставленный мною у внешней двери, и разложил на столе его содержимое. Если верить Гаулу, кроме этих простых компонентов, мне больше ничего не было нужно. Весь фокус заключался не в них, а в знании, как правильно их соединить. Впрочем, для начала ещё надо кое-что сделать: намотать катушки, рассчитать вибраторы для многопрофильной антенны.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 А теперь я проинструктирую вас. Откройте дверь хранилища, выйдите наружу, предварительно раздевшись, и направьтесь к центру автостоянки. Там вы остановитесь и поднимете руки вверх. Вертолёт, управляемый пилотом-добровольцем, совместнит над вами и сбросит баллон с газом. Газ не будет ядовитым, я вам это гарантирую. Вы просто потеряете сознание, а я лично прослежу, чтобы вас доставили в институт целым и невредимым. Мы сделаем всё, что будет в наших силах, чтобы вывести вас из-под влияния гаулов. Если это нам удастся, то вы проснётесь, если же нет. Неоконченная фраза Кайла повисла в воздухе. Впрочем, её и не требовалось завершать. Я прекрасно понял, что Кайл имел в виду. Спокойно выслушал его. Я по-прежнему не очень-то беспокоился до тех пор, пока у меня не сякнут продукты, а это произойдёт ой, как нескоро, я здесь был в полной безопасности. Вы блефуете, Кайл. Вы пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре, если бы вы. Вы были слишком безопасны в лаборатории Дельтаграндам. В один и тот же день там появилось слишком много людей со странными провалами в памяти. И в тот же день там произошло множество очень странных случаев. Вы сами себя выдали. Когда мы поняли, с кем и с чем мы имеем дело, то было уже не трудно следить за вами на определённом расстоянии. Как вы знаете, у нас имеются некоторые экранирующие материалы. Мы испытали на вас их все. Один из недавно разработанных оказался достаточно эффективным. Как я уже сказал, мы держали вас под постоянным наблюдением. А когда поняли, куда вы направляетесь, нам оставалось просто держаться вне поля вашего зрения и позволить самому залезть в ловушку. Вы лжёте. Зачем вам было нужно, чтобы я залез сюда? Это лучшее заподняйс всех когда-либо построенных человеком. И вы вполне комфортабельно сидите в ней. Комфортабельно это точно. У меня тут есть всё, что нужно, и теперь можно перейти к объяснению, зачем я здесь, если вам, конечно, интересно. Я собираюсь построить передатчик материи, и чтобы доказать чистоту своих помыслов, я пришлю вам генеральную командную ленту. И тем самым продемонстрирую, что если бы я хотел украсть эту распроклятую штуку, я бы ее украл. Неужели? Скажите мне, Грантам, вы в самом деле считаете нас глупцами, способными эвакуировать весь архивный центр, но забыть про генеральную командную ленту? Я ничего не знаю про эвакуацию, но лента здесь. Мне очень жаль, Грантам, вы заблуждаетесь. Его тон неожиданно смягчился, и исчезли нотки триумфа симуляция. Лучшие в мы страны работали над тем, чтобы поместить вас туда, где вы сейчас находитесь. У вас есть только один выход послушаться меня. Облегчите своё положение. Я вовсе не собираюсь затягивать ваше мучение. Вам не добраться до меня, Кайл. Бункер выдержит попадание водородной бомбы, а запасов тут хватит не на одну осаду. Вы правы, ответил Кайл, голос его звучал несколько устало. Такая бомба находится вместе с вами в бункере. Я почувствовал себя сапёром, который пытается снять взрыватель бомбы и вдруг слышит громкий щелчок детонатора. Я уронил телефонную трубку, оглядел комнату, ничего похожего на бомбу я не заметил. Я забежал в соседнюю комнату, потом ещё в одну, ничего. Я вернулся к телефону и схватил трубку. Кейл, вам стоило бы придумать что-нибудь получше, чем вольгарный блеф. Я не уйду отсюда, даже если вы заявите, что здесь спрятано полдюжины водородных бомб. В центре прачечной. Снимите покрытие с отверстия водостока, там вы бомбу и найдёте. Вы знаете, как выглядят такие бомбы. Не пытайтесь экспериментировать с механизмом, внутри установлены ловушки. Вам придётся поверить мне на слово, что мы не стали бы баловаться с макетами. Я опять бросил трубку и кинулся отдирать напольное покрытие. Бомба действительно была там, тусклое серое яйцо со скобой для переноски на вершине. Бомба не выглядела опасной, она просто спокойно лежала здесь и ждала. Я бегом вернулся к телефону. "Как скоро?" прокрипел я. Механизм был запущен, когда вы вошли в бункер. Там установлен роле времени, у него нет реверсивного хода. И на этот раз вы никого не сумеете заставить нейтрализовать бомбу. И укрываться от нее во внешних коридорах тоже бесполезно. Взрыв уничтожит весь центр. Даже он не сможет устоять перед бомбой, взорванной в самом его сердце. Но мы с радостью принесем центр в жертву, лишь бы устранить вас. Как скоро, я спрашиваю? Я предлагаю вам побыстрее покинуть центр, чтобы саперы успели войти в бункер и обезвредить бомбу. Как скоро. Когда будете готовы выйти, позвоните мне. Я услышал гудки отбоя. Бережно, словно очень редкое и очень ценное яйцо, я положил трубку на рычаг. Попытался собраться с мыслями. С тех пор, как я разработал план действий по яссе на рыбачьем катере к берегам Флориды, продолжал мчаться во весь опор ни на йоту не отступая от своего замысла. Теперь мне приходилось за это расплачиваться. То, что вылупилось из моего плана, было отнюдь не жёлтеньким пушистым цыплёнком успеха, напротив. У этой твари были крепкие зубы и когти, и она взирала на меня взглядом в Василиска. Но я ещё не доиграл акт. Если у меня оставалось время его доиграть... Я собирался использовать передатчик материи, чтобы устроить впечатляющее представление, которое бы доказало, что я не являюсь послушным орудием в руках врага. Что ж, представление получится ещё более впечатляющим, чем я планировал. Бомба подойдёт для передатчика материи не хуже, чем лента. Наши шишки получат хороший подарок, когда их большая шутиха взорвётся точно по расписанию прямо в центре пустыни Махавы. Я принялся за работу, сердце тяжело билось у меня в груди. Если смогу успешно собрать передатчик, если у меня хватит времени, если он заработает так, как должен, Украденные у Гаулав знания легко без всяких затруднений всплывали из глубин мозга, создавалось впечатление, что я год за годом только и занимался тем, что собирал передатчики материи, и пальцы мои сами знают, что им делать. В начале катушки из витков Мёбиуса намотать ярд за ярдом толстую медную проволоку на графитовый сердечник. Затем источник питания, электронные ограничители первого и второго каскадов, как скоро В канализации в соседней комнате лежала себе бомба и спокойно тикала. «Как скоро?» Основная часть передатчика была собрана. Я растянул кабель и соединяя передатчик с атомной силовой установкой, укрытой глубоко под хранилищем. Пик нагрузки, который продолжится лишь один краткий миг, станет суровым испытанием даже для этой чрезвычайно мощной установки. В строго рассчитанных местах комнаты я установил скобы и сплёл из мягкой алюминиевой проволоки нужный узор. Работа была практически завершена. Как скоро? Подсоединил последний контакт и убрал мусор, собранный передатчик материи стоял на столе. В любую секунду бомба может превратить передатчик и тайну его устройства в ослепительно яркий газ. Разумеется, если я раньше не разберусь с этой бомбой. Направился было в прачечную, но внезапно зазвонил телефон. Я несколько мгновений колебался в нерешительности, потом подошёл к нему и схватил трубку. Внимательно выслушайте меня. И, пожалуйста, прямо и быстро ответьте на вопросы. Вы говорили, что генеральная командная лента находится вместе с вами в хранилище. Теперь скажите мне, на что она похожа? Кто она? Это отдельная лента. Как она выглядит? Ну, это почти квадратный контейнер из пластмассы ярко-жёлтого цвета около фута толщиной. А в чём дело? Голос Кайла был какой-то неестественный. Я навел справки. Похоже, здесь никто точно не знает, где в настоящее время находится генеральная командная лента. В каждом отделе были уверены, что лентой занимается какой-то другой, не их отдел. Я так и не смог установить, кто именно забрал её из хранилища. «А теперь вы утверждаете, что в бункере находится желтый пластмассовый контейнер?» «Я знаю, как выглядит генеральная командная лента. Это или она, или чертовски хорошая копия!» Я услышал отчаяние в голосе Кайла. «Грантан, мы совершили несколько грубейших ошибок. Я знал, что вами управляют гаулы, но мне и в голову не пришло, что я тоже могу быть их агентом». «Ради чего я сделал так, чтобы вы без особых трудностей проникли в центральное хранилище? Ведь были сотни более простых способов поймать вас. У нас неприятности, Грандам, серьезные неприятности. Лента, которая лежит в хранилище, подлинная. Мы все играем на руку врагу». «Кайл, вы тратите драгоценное время. Когда бомба должна взорваться?» «Грандам, времени почти не осталось. Хватайте командную ленту и бегите из бункера». Нет, Кайл. Я не уйду отсюда, пока не закончу передатчик, а потом. Грантам, если это ваша безумная идея всё-таки осуществима, вы должны уничтожить передатчик немедленно. Неужели вы не понимаете, что Гаулы могли выдать вам секрет передатчика матери лишь с единственной целью, чтобы у вас была возможность переправить ленту им. Я повесил трубку. В наступившей тишине внезапно услышал отдалённый звук или мысль. Я потянулся вовне. Добровольно, проклятый идиот. Эта штука у меня на голове слишком тяжёлая. Ну, лучше работа. Сейчас отлично. Вентиль, газ убивает мгновение ока, потом разлагается. Я мысленно рванулся, пронёсся сквозь смутную пелену кирпичных стен, и ощутил в компьютерном зале человека, облачённого в серой одежды с гротескным щитом-экраном поверх его головы и плеч. Тот протянул руку к красному вентилю. Нанеся удар по его мозгу, я почувствовал, как он пошатнулся и упал. Пошарил у него в голове и активировал центр сна, а человек захрапел. Я перся о стол, обессилев из-за запоздалой реакции. На этот раз Кайл едва не поймал меня». Снова потянувшись вовне, торопливо обшарила окрестности. Далеко за пределами архивного центра ощутил невнятный шум множества разумов и больше ничего. Отравляющий газ был единственной угрозой за исключением, конечно, самой бомбы. Но мне всё равно нужно пошевеливаться, чтобы до того, как моё время истечёт, послать бомбу в пустыню. Я застыл на месте. Пустыня? Какая пустыня? Передатчик материи работает согласно законам таким же непоколебимым, как и те, которым подчинено вращение планет по орбитам. Это не обычные законы, но тем не менее, законы природы, от которых никуда не денешься. Передатчику материи приёмник не требуется, то место, куда попадёт передаваемая материя, определяется оператором, держащим в памяти пятимерную концептуализацию цели и мысленно задающим направление и координаты. А у меня цели не было. Без пятимерного восприятия многопорядковых пространственных, темпоральных и энтропийных координат я с такой же точностью послал бы бомбу, с какой в темноте стрелял бы из ружья по мишени. Я был похож на человека, которого засунули в клетку и дали подержать гранату с выдернутой чекой и в отчаянии опять принялся обшаривать экзокосмос и уловил присутствие тонкого, находящегося под напряжением провода. Двинулся вдоль него, он прошел сквозь гору, зарылся глубоко под землю, пересек безграничную равнину, нигде не разветвляясь, он завершил долгий путь, поднявшись вверх и закончившись. Я немного отдохнул, собрался с силами, потом прозондировал окрестности. Комната а в ней люди. Я сразу же узнал Кайла измученного с посеревшим лицом. Рядом с ним стоял высокий мужчина в парадной форме. Остальные офицеры с напряжением на лицах молча расположились неподалёку. Вся стена за их спинами была увешана картами. Я понял, что нахожусь в Вашингтоне, в зале оперативного управления в Пентагоне. А провод, путь которого я прослеживал, был кабелем прямой телефонной связи с сверхсекретной телефонной линией, соединяющей архивный центр и военное командование. Эта линия была надёжно защищена и почти всегда свободна. И с её помощью, похоже, я таки смогу выбраться из ловушки. Используя полученные от Гаула знания, просканировал комнату и запомнил её координаты, а потом ретировался оттуда. Словно ныряльщик, погрузившийся в глубины моря и теперь обессиленно рвущийся вверх к глотку воздуха, я с трудом возвращался к непосредственному осознаванию действительности. Рухнул в кресло, не замечая ни серых стен, ни передатчика, но я не мог позволить себе рассиживаться. Нужно было поместить бомбу в поле передатчика материи и направить ее в цель. С невероятным трудом я встал с кресла, прошел в прачечную, Поднял половое покрытие, ухватившись за скобу, я потянул, и бомба вылезла из своего гнезда. Я дотащил ее до передатчика и только тогда понял, что собираюсь сделать. Моя цель — зал оперативного управления, нервный центр всей оборонительной системы Земли. И я чуть было не выбросил туда, как на свалку готовую взорваться водородную бомбу. В неистовом желании избавиться от бомбы — Я едва не забил гол в собственные ворота. Глава 7. Я подошёл к телефону. Кайл, я думаю, у вас ведётся автоматическая запись всех телефонных разговоров. Я хочу дать вам описание передатчика материи. Это довольно сложное устройство, но 15 минут должно хватить. Нет времени. Мне очень жаль, Грантан. Если вы закончили монтировать передатчик, Если он действительно работает, это трагедия для человечества. У меня к вам единственная просьба. Когда придут гаулы, постарайтесь не дать им то, чего они хотят. Теперь я могу сказать вам, Грантамма. Бомба взорвется через... через две минуты и двадцать одну секунду. Попытайтесь не пустить сюда гаулов. Если бы устоять перед их воздействием до взрыва... Я швырнул трубку на рычаг... Капельки холодного пота выступили у меня на лбу. 2 минуты слишком мало для чего бы там ни было. Офицерам в зале оперативного управления не суждено узнать, как я был близок к победе над головами. Да и над ними тоже, но я ещё мог спасти генеральную командную ленту. Схватил со стола жёлтый пластиковый чемоданчик, в котором она хранилась, сонул его в передатчик, И мир и сейчас в вспышке тьмы, криках. Скорее, мастера, ну же, присоединяйтесь, стройтесь. Это было как ночной кошмар, вернувшийся среди белого дня. Я ощутил присутствие омерзительных разумов Гаулов, ослабленное расстоянием, но ужасное в своей мощи. Они лезли в меня, внушали мне, а я отбивался, боролся с охватившим меня порылем, пытался собрать силы, воспользоваться своими новыми знаниями. Эй, мастера, так он может ускользнуть от нас. Загородитесь теперь вместе. Все пути оказались закрыты. Мой разум извивался, дёргался, тыкался во все стороны и повсюду наталкивался на непробиваемый щит обороны Гаулов. Он устаёт мастера. Теперь действуйте быстро, внушите субъекту координаты шахты мозга. Концептуализация вползла в мой разум. Человек, переправь сюда ленту. Контроль личностной части моего разума. Совершенно отстранённо, словно издали, наблюдал я за этой схваткой. Кайл был прав. Гаулы выжидали, и теперь их время пришло. Даже последнее моё желание продемонстрировать непокорность, поместить ленту в передатчик, было инспирировано Гаолами. Они неплохо разобрались в моём мышлении, поняли человеческую психологию, насколько это вообще возможно для негуманоидов, и управляли мной самым эффективным способом, какой только можно придумать, позволив считать, что хозяин положения я. Гаул воспользовались моей простодушной изобретательностью, чтобы осуществить свои желания, и Кайл здорово помог им, эвакуировав всех людей в радиусе 20 миль от архивного центра и тем самым развязав Гаулум руки. "Сюда, передай ленту сюда", голос Гаула колоколом гремел у меня в голове. Ещё когда я отбивался от импульса, который заставлял меня подчиниться чужой воле, Я почувствовал, что рука дёрнулась к передатчику. Дёрни тумблер, прогремел Гаолу. Я боролся, я разнажилаю, чтобы рука застыла и не двикалась. Ещё одну минуту, думал я. Через минуту бомба спасёт меня. Присоединяйтесь, мастера. Я не желаю присоединяться, ты задумал наезд за мой счёт. «Нет, матерью червем клянусь. Ручаюсь своим желобком у пищевого бассейна. Этот человек потрошит для нас огромное хранилище в его родном мире. Ты и так жиреешь за наш счет? Глупец. Ты долго еще будешь пререкаться. Присоединяйся». Гаулы взбесились от злости, а я ухватился за ускользающую мысль и сумел ее удержать. Бомба всего в нескольких шагах от меня – Ожидающий команды передатчик и гаулы дали мне координаты пещеры, где... Я двинулся вперед, медленнее улитки. «Присоединяйтесь, мастера, скоро пищи будет достаточно». «Это обман, я не присоединюсь». Добравшись до бомбы, я принялся нащупывать скобу. «Катастрофа, мастера! Если вы не объединитесь со мной, мы сейчас потеряем добычу». Горло сжалось, не давая вздохнуть. Ужасная боль пронзила грудь, но всё это не имело никакого значения. Сейчас для меня существовала только одна вещь на свете бомба. Я шатаясь, сделал несколько шагов, пошарил вокруг, вот стол, вот передатчик материи, поднял бомбу и почувствовал, как лопается ещё не до конца зажившая кожа на обожжённой руке выдернул чемоданчик с генеральной командной ленты из передатчика и втолкнул, даже почти вкатил на его место бомбу. Пошарив в поисках выключателя, нашёл его. Я попытался вдохнуть, но почувствовал только нарастающую волну невероятной боли. Тьма смыкалась. Координаты. Из вращающейся пелены боли и тьмы я извлёк концепцию пещеры Гаулов, осознал её, держа перед внутренним взором цель есть. Мастера, остановите этого человека, катастрофа. И я почувствовал Головов, их объединённую мощь, направленную против меня. Застыв в пролице, чувствовал, как моя личность вытекает по каплям, словно вода из разбитого горшка. Я попытался вспомнить, но мысль была слишком бледной, слишком далёкой. Тогда Откуда-то в мой разум ворвался голос, спокойный голос аварийного резерва личностной части. Ты атакован. Приводи в действие запасной план. Уровень 5. Используй уровень 5. Пошевеливайся. Используй уровень 5. Даже сквозь омерзительные мязмы гауловского гнёта я почувствовал, как волосы встали дыбом у меня на голове. Нистовствующие голоса гаулов, словно симфония из одних диссонансов, окружали меня со всех сторон, но это было неважно. Уровень пять. Возврата назад не было. Принуждение никуда не исчезало, оставаясь даже тогда, когда я вздохнул, чтобы провыть свой ужас. Уровень пять. Вниз. Вниз. Мимо смутных фантасмагорических фигур и снов, мимо ярких галлюцинаций, уровень три, уровень четыре и молчаливые воспоминания. И еще глубже. В мир, где невнятно бормочет кошмар, где шевелятся смутные образы зла, в мир, где есть некто, невероятно страшный, но даже краем глаза его нельзя заметить. Внизу. А вокруг — гомон безголосых страхов, усиливающийся голод, острые когти и то, чего боялся человек с тех пор, когда первый бесхвостый примат с вершины дерева криком выразил свой страх — страх высоты, страх падения. Вниз, на уровень пять, уровень кошмаров. Я пошарил вовне — Нашел плоскость контакта и обрушил груз древнейших страхов человека на ожидающих гаулов. Изоточенные во тьму своих пещер, укрытых глубоко в недрах гор далекого мира, они ощутили грохочущую волну страха, страх от темноты, страха быть погребенными заживо. Ужасы из тайных дум человека столкнулись с ужасами мозговой шахты гаулов. И я почувствовал, как гаулы сломались — Если плённые паникой отступили от меня, все, кроме одного. Первый властелин отшатнулся вместе с остальными гаулами, но разум его был невероятной мощи. На мгновение я ощутил его чудовищную силу и переполняющее грызущее чувство голода вечное и неутолимое. Потом первый властелин овладел собой, но теперь уже он был один. Присоединяйтесь, мастера. Добыча потеряна. Убить этого человека, убить этого человека. Я почувствовал нож, приставленный к моему сердцу. Он дрогнул и застыл. И в ту же самую секунду я вырвался из-под контроля первого властителя и дёрнул выключатель. Раздался удар взорвавшегося воздуха, и я поплыл. Поплыл и все ощущения остались далеко позади. «Мастера, убейте!» И в тот миг, когда пришли глубочайшая тишина и полнейшая тьма, ушла боль. А потом шум ударил мне в уши, и я почувствовал, как пол неотвратимо приближается к моему лицу. И на этом всё кончилось. «Я надеюсь, мистер Грантам...» сказал генерал Тит. Что теперь вы примите эту награду. Впервые в истории штатскому оказана такая честь, и вы её вполне заслужили. Я полулежал на чистой белой простыне, обложенной большими мягкими подушками. В нескольких футах от постели стояла пара довольно симпатичных сиделок. Я был настроен относиться терпимо ко всем, даже к Титу. Благодарю вас, генерал. «Я считаю, что вы должны наградить и того добровольца, который вызвался отравить меня. Он знал, на что идёт, а я нет». «Всё закончилось, Грантам», — сказал Кайл. Он попытался улыбнуться широко, но смог надеть лишь холодную улыбку. «Вы наверняка понимаете». «Понимание», — прервал я его, — «это единственное, что нам требуется, чтобы превратить эту планету и ещё несколько других в миры, необходимые человеческому разуму для развития». Вы устали, Грантамм, заявил полковник. Вам нужно отдохнуть. А через несколько недель вернётесь на работу свежий как огурчик. Вот где сокрыт ключ, продолжал я. В наших мозгах в них много чего есть, а мы даже приблизительно не знаем, чем обладаем. Для мозга нет ничего невозможного. Материя это иллюзия, а пространство и время всего лишь удобные выдумки. Я оставлю медаль здесь, мистер Грантам. Когда вы почувствуете себя лучше, мы устроим официальное награждение телевидении. Он постепенно растворился, когда я закрыл глаза и задумался о проблеме, которая ещё со времён моей встречи с Гаулами настоятельно требовала обратить на себя внимание, но до сих пор не было возможности заняться ею. Я изнутри ощупью пробирался, устанавливая границы поражения наблюдая, как соматические защитные механизмы упорно занимаются восстановлением и замещением. Процесс этот медленный, неторопливый, не требующий вмешательства разума, но если я немного помогу ему, это оказалось очень легко. Нужные модели были под рукой. Я почувствовал, как заживают ткани, как регенерирует кожа. Работать с костью было посложнее. Я отыскал требуемые минералы, блокировал поступление крови, соединил концы сломанной кости. Надо мной склонилась сиделка, в руках её была бульонная чашка. «Сэр, вы спали очень долго?» — улыбаясь, сказала сиделка. «Не хотите ли теперь отведать прекрасного куриного бульона?» Я выпил его и попросил ещё. Пришёл врач, снял повязки, с удивлением тщательно осмотрел мои раны и пулей вылетел из палаты. Я приподнялся на локти и тоже взглянул на себя. Кожа была новой и розовой, как у младенца, ни шрамов, ничего другого. Согнул правую ногу, и боли не было. Я недолго послушал, как врач что-то невнятно бормочет, куда хочет исследует и выносит официальное заключение. Потом опять закрыл глаза. Я думал о передатчике материи. Правительство, конечно же, наложит на него лапу. Военная тайна величайшей важности, так назвал передатчик генерал Тит. Возможно, общество когда-нибудь узнает о нём. А между тем, а как насчёт того, чтобы позволить мне уйти отсюда? Внезапно поинтересовался я. Пучеглазый доктор с хохолком седых волос, моргая, посмотрел на меня и продолжал ощупывать мою руку. Появился Кайл. Я хочу идти, заявил я. Я выздоровел, так что просто отдайте одежду. Ну, ну, Грант, расслабьтесь. Понимаете ли, не всё так просто, как вы думаете. Есть ещё множество важных дел, с которыми мы должны покончить. С войной покончено, сказал я. Вы сами это признали. Я хочу идти. Извините, покачал головой полковник. Этот вопрос обсуждению не подлежит. Док, спросил я. Я здоров. "Да", ответил тот. "Удивительное дело, таких здоровых вы в жизни не были. Я никогда прежде. Боюсь, грантам вам придётся смириться с тем, что вы пободете здесь ещё некоторое время", сказал Кайл. "В конце концов, не можем же мы позволить знающему секрет передачи ка матери свободно разгуливать по Беллу-Свету, да? И пока вы не решите, я заключённый, не так ли?" Но ну, я не стал бы это так называть грантом ещё. Я закрыл глаза. Передатчик материи странное устройство, передающее поле, не искривляющее пространство, а выделяющее некоторые характеристики поля материи в пространстве времени, едва уловимые изменяющиеся связи. Так же, как и мозг может сравнивать данные, не имеющие друг к другу никакого отношения, строить на их основе новые концепции, проводить параллели электрические цепи передатчика материи и нейроны мозга. Экзокосмос и эндокосмос. Они всегда вместе, как яичная скорлупа и само яйцо. Где-то есть берег и белый песок, дюны и пальмы, изящно шевелящие листьями под лёгким ветерком. Там ярко-голубая вода до самого горизонта и ярко-голубое небо. И нигде в округе нет ни генералов с медалями, ни телевизионных камер, ни рыбьеглазых чиновников с обширными проектами. Если здесь осторожно согнуть и надавить, тут так хорошо. Я открыл глаза, приподнялся на локте и увидел море. Жаркие лучи солнца падали на моё тело, но не обжигали. А песок был таким же белым, как сахар. Вдали чайка то взмывала в голубое небо, то устремлялась к голубой воде. На берег выкатилась волна и омыла ноги холодной водой. Я лежал на спине, любовался белыми облаками и улыбался. А потом громко рассмеялся. Вдалике закричала чайка эхом вторя мимо смеху